я все время вижу до мелких деталей одну и ту же картинку. Заряд пластита, кнопка и взрыв. И все летит в тартарары. Слова его были страшными и непонятными Ларисе. Но она и не попыталась выяснить, расшифровать, откуда у Страхова такое желание. Пластит, кнопка, взрыв. Почему он решил, что Елену убила газета? Лариса подумала, что эти потаенные желания вырвались у него из подсознания, под корки, где были тщательно припрятаны от всех, в том числе и от себя. Ее отец, врач-кардиолог, однажды рассказал ей редкий случай из своей практики. Больной в мгновение клинической смерти увидел то, что не мог видеть при жизни – бесследное исчезновение своего отца. Он так рвался его спасти, что упал с кровати, и дикая боль от падения спасла именно его, отогнала смерть. Очнувшись, больной потребовал вызвать милицию. Все совпало до деталей. Какие силы прислали, наложили на его уже выключенное сознание это видение? «Наука подобное явление объяснить не может», сделал пессимистический вывод отец Ларисы, не раз вытаскивавших больных с того света. Но Страхов, он ведь не в таком состоянии, чтобы быть в пограничье между жизнью и смертью, Тем не менее, откуда-то пришло и приклеилось к нему это опасное наваждение. Мужик решительный. Пойдет и взорвет. Лариса, чтобы отвлечь его от этих странных мыслей, грубовато сказала. «Страхов, но ну неужели мне самой разливать? Тебе и себе?» Они выпили молча. Страхов налил и, не предлагая Ларисе, выпил снова. «Ох, зальется, мужик!» — забеспокоилась Лариса, уже прикидывая, как бы по испробованной женской хитрости ополовинить бутылку в раковину. «Хорошая ты девочка, Ларочка!» — неожиданно сказал Страхов. «Вот, заботишься, возишься со мной, опасаешься, чтобы глупости не натворил. Но ты не бойся!» Сегодня я последний день такой плохо управляемый. А с завтрашнего начну ковырять эту кучу дерьма, в которую все мы вляпались по самые уши. И редакцию взрывать не стану. Потому что, расстреляв Елену, они убили и ту газету, в которой она была редактором. И осталось от газеты теперь одно название». Лариса работала со Страховым уже три года, но таким еще его никогда не видела. Пьяным, веселым, бесшабашным, злым до белой мути в глазах. Разным видела она своего шефа, но вот таким, беспомощным, сорвавшимся со всех якорей, таким ей видеть его не доводилось. «Страх», — выговорила она твердо, — Хочешь напиться? Пожалуйста. Холодильник забит спиртным. Хочешь рыдать и себя жалеть? Не надо. Я тебя не пойму. Хотя никому и не расскажу, как ты можешь раскиснуть и размочалиться. Но лучше всего тебе со мной разговаривать. Выговориться тебе надо страх. Очистить, облегчить душу. Потусторонние миражи. «Ох, Ленка, предупреждал же я тебя!» Страхов пристально, не мигая, смотрел на фотографию Елены. Они словно всматривались в глаза друг другу Страхов и Марева. Евгений оторвал взгляд от фотографии. Она ушла из поля его зрения. И теперь он с сожалением, с огорчением смотрел уже на Ларису.